Эйнштейн и относительность Альберт Эйнштейн предложил знаменитую теорию относительности в 1905 году. В центре его теории картинка, понятная даже ребенку. Эта теория стала ярчайшим выражением мечты, владевшей Эйнштейном с 16 лет. Он тогда задал себе судьбоносный вопрос что произойдет, если обогнать луч света. Уже юношей он знал, что движение объектов на Земле и в небесах подчиняется механике Ньютона, а свет описывается теорией Максвелла. На тот момент вся физика стояла именно на этих двух столпах. Эйнштейн первым понял, что столпы противоречат друг другу. Может быть, в этом и состоит сущность его гения. Один из толпов должен был пасть. Согласно Ньютону, обогнать свет можно без особого труда. Ведь ни сам свет, ни его скорость не представляют собой ничего особенного. Это означало, что если вы будете нести с рядом с лучом света со скоростью равной его скорости, то луч в вашей системе координат остановится. Но Эйнштейн еще в юности понял, что никто никогда не видел неподвижной световой волны, и вообще непонятно, как ее можно остановить. А значит, решил он, механика Ньютона здесь не работает. В конце концов, Эйнштейн нашел ответ на этот вопрос. Он был тогда студентом в Цюрихе, и изучал теорию Максвелла. Он обнаружил факт, которого не знал даже Максвелл, что скорость света постоянно и не зависит от скорости вашего движения. Неважно, будете ли вынестись прочь от светового луча или догонять его, сам он будет двигаться с прежней скоростью. Но это, вообще говоря, противоречит здравому смыслу. Эйнштейн Нашел ответ на свой детский вопрос. Невозможно лететь рядом со световым лучом, потому что он всегда удаляется от вас с одинаковой скоростью, как бы быстро не двигались вы сами. Но Ньютонова механика — сложная система с прочными и жесткими связями. Если потянуть за свободный кончик, то есть хоть немного изменить исходные данные, вся система рассыплется. В теории Ньютона время в любой точке Вселенной течет одинаково. Одна секунда на Земле в точности равна одной секунде на Марсе или Венере. Точно так же метр на Земле имеет в точности ту же длину, что метр на Плутоне. Но если предположить, что скорость света постоянно и не зависит от скорости движения наблюдателя, то надо полностью менять представление о пространстве и времени. Чтобы скорость света оставалась постоянной, и пространство и время необходимо было серьезно исказить. Согласно Эйнштейну, если вы находитесь в быстролетящем космическом корабле, ход времени в нем замедляется по отношению к земному времени. Время в корабле и на Земле идет с разной скоростью, в зависимости от того, насколько быстро движется корабль. Мало того, пространство внутри корабля сжимается, и в зависимости от скорости его движения, метр может изменять свою длину, а масса корабля увеличивается. Если бы мы заглянули в такой космический корабль, скажем, при помощи телескопа, мы бы увидели, что часы идут медленно, и люди сплющенные по ходу движения корабля, двигаются тоже замедленно. Вообще говоря, если бы ракета летела со скоростью света, то время в ней, по всей видимости, остановилось бы. Сама она схлопнулась бы до нулевой длины, а масса ее стала бы бесконечной. Поскольку все это представляется невыполнимым и противоречит здравому смыслу, Эйнштейн объявил, что световой барьер преодолеть невозможно. Тот факт, что объект становится тем тяжелее, чем быстрее он движется, означает, что энергия движения переходит в массу. Точное количество энергии, которое при этом превращается в массу, посчитать несложно. Всего за несколько строк преобразований можно получить знаменитое уравнение E равняется mc квадрата. С тех пор, как Эйнштейн вывел свое прославленное уравнение, его революционные идеи нашли подтверждение буквально в миллионах экспериментов. К примеру, система GPS, способная определить ваше положение на Земле с точностью до нескольких метров, не сможет работать, если не вводить в нее релятивистские поправки. Поскольку военные теперь тоже зависят от системы GPS, Физикам пришлось вводить в курс теории относительности Эйнштейна даже генералов Пентагона. Часы GPS действительно замедляются при движении спутников по орбите, как и предсказывал Эйнштейн. Самое наглядное подтверждение справедливости этой концепции можно найти в ускорителях, где ученые разгоняют частицы до около световых скоростей. На гигантском ускорителе ЦЕРН, построенном в Швейцарии недалеко от Женевы, Большом Адронном Коллайдере, протоны ускоряются до нескольких триллионов электрон-вольт и приближаются вплотную к скорости света. Для ученого-ракетчика световой барьер пока не представляет насущной проблемы, ведь скорости современных ракет составляют всего лишь 10 15 километров в секунду. Но лет через 100 или 200, когда ученые всерьез задумаются об отравке зондов к ближайшей звезде, которую отделяют от Земли-4 с небольшим световых года, световой барьер, скорее всего, постепенно превратится в проблему.